Пороховой заговор. Франция. 1834 год. Пожалуй, ни один монарх не был мишенью такого большого числа покушений, как француз Луи Филипп, узурпировавший власть после июльской революции 1830 года. 28 июля 1835 года утром из ворот Тюрери выехала пестрая кавалькада всадников. Впереди на белом коне король, рядом с ним три его сына, принц Жуанвиль, герцог Орлеанский, герцог Немурский. За ними многочисленная свита маршалов. Предстояло произвести смотр Национальной гвардии, построившейся вдоль улиц, а затем принять парад войск на Вандомской площади. Ведь отмечалась очередная годовщина трех славных дней, которые привели Луи Филиппа к власти. Но революция сама напомнила о себе совершенно неожиданным образом. Когда кортеж достиг бульвара Тампль, раздался грохот ружейного залпа, как будто дружно стреляли солдаты целого взвода. Король оказался невредим, хотя его лошадь получила пулю. На месте были убиты восемнадцать человек и двадцать два раненых. После невообразимой паники выяснилось, что сработала адская машина, сооруженная в одном из домов на пути движения процессии, а там нашли укрепленные в общей раме десятки ружей, которые при помощи не слишком сложного приспособления выстрелили одновременно. Полиция очень быстро арестовала организатора покушения Красиканца Фиески и его двух помощников Марея и Пепена. которые были членами общества прав человека. Их судили и в январе 1836 года приговорили к смерти. До самого последнего момента власти стремились, естественно, узнать от них как можно больше. Не стоит ли за ними какая-либо организация, которой им ничего не известно? Один из приговоренных, Пепен, пытаясь получить помилование накануне казни, рассказал, что существует тайное очень опасное общество, в котором он состоял, имеющее целью свержения Орлеанского режима. Он сообщил также, что заранее рассказал о предстоящем покушении в день парада 28 июля некоторым деятелям революционного движения. Пепен назвал имя Рекюре, Флорко, Ковиньяка и Огюста Бланки, но те решительно протестовали, утверждая, что это выдумка. В действительности тайное общество существовало, и Бланки был его руководителем. Но основной принцип этого общества, секретность, требовал от Бланки скрывать его существование. Сложнее обстояло дело с причастностью Бланки к заговору Фиески. Чтобы разобраться во всем этом, надо вернуться к событиям, 1834 года Весной 1834 года республиканские силы Франции потерпели поражение. Бланке решил, что отныне всякие легальные способы борьбы исключены, ибо режим Луи Филиппа окончательно растоптал небольшие демократические завоевания июльской революции. И поэтому... Против него надо бороться другими методами. Ведь законы, принятые в начале 1834 года, запрещали любое открытое объединение или союз. Идея создания подпольной организации занимала умы многих революционеров. Было два исторических прецедента – заговор Бамбефа и движение Карбонариев. Оно и послужило образцом для множества тайных союзов. Самым крупным и серьезным среди них явилось общество семей, возникшее летом 1834 года. Непосредственным инициатором оказался некий Адодезаж. Основные принципы организации общества семей – секретность и централизация, безоговорочное подчинение всех членов общества Верховному тайному комитету. В него входили революционные представители, каждый из которых командовал группой начальников кварталов. Эти последние, в свою очередь, имели под своим руководством по 3-4 секции, а каждая секция объединяла 5 или 6 семей, то есть групп заговорщиков. Каждая инстанция в этой многоступенчатой иерархии не знала ничего о вышестоящих или параллельных органах. Верховный комитет действовал секретно и анонимно. Не велось никаких протоколов в его заседании, вообще избегали любых письменных документов. Каждый член общества знал только своего непосредственного начальника. Главные руководители оставались ему неизвестны. Таким образом, делалось все для сохранения тайны. Общество семей возникло летом 1834 года, Существовало более года, оставаясь неизвестным для властей, а число его участников выросло. Правда, его численность оказалась меньше численности общества прав человека, ведь строгая конспирация требовала особой осторожности при приеме новых членов. К тому же, в отличие от движения карбонариев, оно распространяло свою сеть не на всю Францию, а только на Париж. Однако, несмотря на жесткие правила приема и суровые обязательства, которые брал на себя каждый вступающий общество, вовлекло в свои ряды более 1200 человек. Все держалось на временном согласии главных руководителей общества, оказавшихся очень разными людьми, среди них студент-медик Эжен Ламье Гораздо большую роль на наряду с Бланки играл Арман Барбес. Он был креолом, родившимся на Гваделупе на пять лет позже Бланки. Затем Арман жил на юге Франции, где владел богатым поместьем, унаследованным от отца. В отличие от Бланки, он не был поклонником социальной республики. Барбез увлекался идеями Великой Французской революции, верил в Бога, считал необходимым сохранение в будущем частной собственности. Арман с его романтической экспансивной натурой казался антиподом сдержанного, замкнутого Агюста Бланки. Но Барбес привлекал Бланки своей страстью к действию, а это было, по его мнению, главной задачей общества семей. Не случайно одним из условий приема, разработанных Бланки, служило обязательство доставить и передать в его фонд максимально большее количество пороха. Каждый должен был также иметь личный запас не менее двух фунтов. Поскольку приобрести готовый порох не удалось, решили наладить его производство. Наняли маленький двухэтажный дом на тихой улочке Лурсин в районе больниц и монастырей. Здесь была устроена мастерская по изготовлению пороха. Бланки ежедневно ходил сюда и следил за работой. Мартин Бернар по вечерам являлся за готовой продукцией и переносил ее на улицу Дофин, где делали пули и патроны. Дело шло быстро, ибо работали и по ночам. Но вокруг смелого предприятия уже сжималось полицейское кольцо. Смутные, неопределенные сведения об обществе семей стали поступать давно, еще с 1834 года. Но решающий толчок слежки дали последние показания сообщника ФИСКИ Теодора Пепена, казненного в феврале 1836 года. Полиции удалось внедрить в ряды общества студента-фармацевта Лукаса, наемного шпиона, который и доставил сведения о пороховой мастерской. Власти узнали также от других осведомителей о подозрительном, в необычном шуме, который слышен по ночам из дома номер 113 по улице Лурсин. 10 марта дом был окружен. Арестовали заняты к изготовлению пороха нескольких студентов и рабочего столяра Андриена Робера. Было известно, что это он сделал по заказу Фьески деревянную раму для его адской машины. В доме на улице Лурсин обнаружили 150 фунтов готового пороха, еще больше сырья для его производства, сушильные аппараты, разные инструменты, учебник для военных инженеров. Мало того, полиция нашла некоторые документы общества семей, в частности, большой список условных псевдонимов членов общества. Правило Бланки не иметь никаких письменных документов оказалось нарушенным. И это имело самые плачевные последствия. 12 марта полиция явилась к Бланки в его квартиру на улице Фоссе-Сен-Жак. Но его уже предупредили, и он успел скрыться. 13 марта постучали в квартиру Барбеса. Открыл сам хозяин, но впустить гостей не захотел. Завязалась рукопашная схватка. который нескольким представителям закона только ценой отчаянных усилий удалось скрутить руки этому силачу. Войдя в квартиру, полицейские увидели лежащего постели бланки. Он также, по примеру Барбеса, оказал яростное сопротивление, хотя далеко не с таким эффектом. Полиция немедленно начала обыск. Бланке с ужасом увидел в руках у агентов список членов общества. Тогда он обнаружил невероятное проворство, вырвал у них из рук документ и проглотил его. Но все же многие важные бумаги были захвачены, в том числе и правила приема в общество семей. Всего в эти дни полиция арестовала 43 человека. Правда, некоторых освободили под залог. как барбеса, но бланки был оставлен в тюрьме. В августе 1836 года заговорщики предстали перед судом. Естественно, они оправдывались, утверждая, что порох на улице Лурсин изготовлялся для продажи. Но, увы, они не смогли назвать ни одного покупателя. Прокурор же, используя показания пПна пытался связать бланки с заговором «Фьески». Ведь казненный дал противоречивые показания. Сначала он признал, что встречался с Бланки и рассказал ему все о покушении на Луи Филиппа, но затем стал говорить, что лично Бланки не видел. Прокурор задается вопросом, мог ли член общества семьи Пепен не предупредить руководителя общества о деле, которое резко изменило бы всю политическую ситуацию в стране. Но Бланке продолжал отрицать знакомство с Пепеном. Кроме того, у него было алиби в отношении обвинения причастности к покушению на Луи Филиппа. Самое неотразимое свидетельство состоит в том, что няня с моим сыном находилась на бульваре Тамбль. Как же я мог послать моего сына на верную смерть? Однако он умалчивал, что няня было строго приказано находиться с ребенком в кафе, и ни в коем случае не выходить из него. Почти все историки, писавшие о Бланки, сходятся на том, что он действительно ничего не знал о покушении Фиески и не имел к нему отношения, что противоположная версия сфабриковано полицией. Однако его новейший биограф-академик Аллен Деко думает иначе. Бланки не только знал, что готовится покушение на Луи Филиппа, но и верил, что оно может быть успешным». При этом он опирается на документ, закваченный полицией в квартире Барбесса в момент ареста Бланки. Это текст призыва к восстанию, написанный Барбессом под диктовку Бланки. В нем содержится такая фраза «Граждане, тиран больше не существует, народная ненависть поразила его, уничтожим теперь тиранию». Бланки приговорили к самому суровому наказанию по сравнению с тем, что получили большинство подсудимых Если Барбеса, например, осудили на год тюрьмы и штраф тысячу франков, то бланки приговорили к двум годам заключения и к уплате штрафа.